Кора дуба входит в государственную фармакопею СССР. В народной медицине используется отвар из коры дуба прежде всего как сильное вяжущее и укрепляющее кровеносные сосуды средства при кровавых поносах, желудочных и кишечных кровотечениях, обильной менструации. Отвар применяют при цинге, рахите, отравлении грибами, солями меди и свинца. Заболеваниях печени и селезенки. При поносах, дизентерии, отвар 50-200 граммов коры на 1 литр воды, смешанный с взвесью крахмала в пропорции 1 к 3, применяют для клизм, объем детской клизмы. Порошок из коры дуба используют в качестве присыпки. В конце лета на листьях дуба появляется Вызываемые насекомыми шаровидные наросты, галлы. Из них готовят отвар для примочек на обожженные места тела. Настойкой коры дуба пользуются для укрепления жирных волос. В народном хозяйстве используются желуди для изготовления суррогата кофейного напитка. Желудевый кофе по питательности превышает кофейные зерна. Его можно пить детям, беременным женщинам, людям с больным сердцем в качестве напитка, утоляющего жажду. Для приготовления желудевого кофе берут зрелые желуди, очищают от кожуры и каждую половинку делят на несколько кусочков. Затем их сушат, поджаривают до темно-коричневого цвета и измельчают в порошок. Чем мельче порошок, тем выше качество напитка – 1-2 чайные ложки на 1 стакан кипятка. К желудевому кофе можно добавить небольшое количество натурального. При издалотухе полезен желудевый кофе с добавлением 10-12% толченого поджаренного корня цикория. Аптеками не заготавливается 20% ячменя и 10% овса. Дуб – первое хлебное растение, которое использовал человек. Люди знали простые и доступные способы обработки желудей, благодаря которым они освобождались от дубильных веществ и приобретали сладковатый вкус. Предлагаем один из рецептов. Собранные осенью желуди очищают от мусора и сортируют, удаляя гнилые и поврежденные, подсушивают на открытом воздухе после чего они могут храниться несколько лет, не теряя пищевых качеств. Для приготовления муки высушенные желуди очищают от кожуры, разбивают на небольшие куски, каждую половинку на 6-8 частей, заливают водой на 2-3 дня для извлечения дубильных и горьких веществ. Воду меняют несколько раз в сутки. После промывания, Желуди заливают свежей водой и некоторое время варят. Отвар сцеживают, массу высушивают в духовке, печах до хрупкости и не измельчают на муку или крупу. Из желудевой муки пекут коржики, блинчики, оладьи, разные печенья. Если к такой муке добавить 10-15% зерновой муки, для вязкости, там можно печь довольно вкусный и питательный хлеб. Листья дуба употребляют как пряно-ароматическую приправу при солке огурцов, томатов, чтобы придать им твердость и приятную хрупкость. Из старой коры получают дубильные вещества, используемые для изготовления высших сортов кожи. Кроме того, кора дуба необходима для выработки линолеума, и изоляционных материалов. Древесина дуба, отличающаяся высокими техническими достоинствами, крепостью, прочностью, гибкостью и красивым рисунком, широко используется в строительстве и мебельном производстве. При длительном нахождении в воде древесина дуба не только не портится, но приобретает особую прочность и красоту, так называемой мареной, или черный дуб. Многовековые наблюдения над природой легли в основу различных народных примет. Когда дуб распускает листья раньше ясеня,